Глава пятнадцатая. Дорогая тётушка, кончик пера завис над бумагой, а я задумалась. Взгляд сам собой прилепился к доске, на которой острым почерком Эмилии были выведены какие-то формулы. Последней парой сегодня стояли высшие зелья, отличный способ испортить настроение под конец дня. Но я пообещала себе быть сдержанной и не реагировать на провокации, который наверняка последует со стороны старшей сестры, шли вторые сутки после нашего с Дженнифер визита в больничное крыло. За это время произошло несколько значимых событий, и одно из них заставило меня сесть сочинять письмо. Нужен был совет, но я не знала, с какой стороны подойти. Хоть с тетушкой Сесили у нас и дружеские отношения. Сформулировать вопрос было непросто». Солидная дама за шестьдесят выглядела моложе своих лет как минимум на два десятка. Трижды вдова, с толпой ухажеров за плечами. У нее с завидной периодичностью случалась мимолетная романтика, как она называла свидание. И по интересующему вопросу можно смело к ней обращаться. Но немного тормозило то, что последует после. Готова ли я к переписке с подробным описанием ее любовных похождений и повышенному вниманию к моей личной жизни? Даже не знаю. «Чего такая кислая?» Ко мне подсел Стив, грохнув апарту внушительной стопкой книг. Я вздрогнула и досадливо поморщилась. На бумагу капнула смачная клякса. Вздохнув, отложила перо в чернильницу. Скомкала лист в небольшой шарик и запустила в мусорное ведро. Оно стояло далеко, в углу, рядом с доской. Естественно, не попало. Вставать и переться аж самой галерки не особо прельщало. тем более в любой момент могла зайти Эмилия, так что я лёгким взмахом ладони задействовала магию, определяя-таки испорченное письмо по адресу. «Зелье?» — красноречиво вздохнула я, бросив быстрый взгляд на друга, и вытащила из папки чистый лист, склонилась над ним, сосредоточенно жуя губа. «Дорогая тётушка, очень нужен твой совет, поможешь?» «Почему у вас с магистром Кор такие сложные отношения?» «Она же твоя сестра». «Вот поэтому и сложный», — буркнула, не отрываясь от сочинения. «Ты же знаешь о помолвке с графом Рикардом Риером. И, конечно же, в курсе, что я его не люблю. Наверняка мама всей родни успела рассказать о моей строптивости и нежелании следовать старым традициям». «Слушай, Скай, вы серьезно собрались сегодня вечером с некромантами в лес?» «Быстро же слухи распространяются». Я раздражённо выдохнула, откладывая перо. «Но неужели незаметно, что я занята?» «Да, давно собирались, а что?» «А Джен, обязательно с тобой идти?» «В смысле? Ну, понимаешь, ночь, запретная территория, кучка гробокопателей. Они ведь последние, кому доверять можно. И среди всего этого Дженнифер. Я не хотел бы, чтобы вдруг что-то случилось». «Мне совсем не нравилось то, к чему он клонит». «А обо мне, значит, не переживаешь?» — хмыкнула, сложив руки на груди. В общем-то, было понятно, что Стив положил глаз на мою подружку, но подобного выпада заботы я не ожидала. «Да ладно тебе, не цепляйся к словам». Он дёрнул уголком губ, откинувшись на спинку стула. «Ты ж дружишь с кем-то из них. Чего с тобой Действительно. «Джен, кстати, тоже с этим кем-то хорошо знакома. И вообще, иди сам у нее спроси». Он не успел ответить, и рядом с партой выросла тема нашего разговора. Взъерошенная и от чего то жутко злая. Бросила передо мной толстую газету и прошипела в сторону Стива. «Сгинь с моего места!» Парень живо забрал стопку книг и пересел на другой ряд. Все знали, когда рыжая не в духе, лучше с ней не говорить, а в идеале вообще не пересекаться. Я аккуратно достала из-под жёлтой прессы многострадальное письмо и вложила в учебник. Потом допишу. Перевела внимание на первую полосу газета. Яркие розовые буквы гласили. «Любовные истории в академии. Страстная борьба за сердце сурового профессора». Читайте на седьмой странице. И ниже фотография. Я, Дженнифер, и наш декан, Леми Рикор. Удачно подобранный ракурс не зацепил в тот момент стоявшую рядом со мной Лору, Зато поймал наши с подругой одинаково восхищённые взгляды на профессора. Там чуть ли не сердечки в зрачках плескались. Ну, явная дорисовка. Почувствовав, как горят щёки, перевела взгляд на Джен. У той искры из глаз так и сыпались. «Я убью этих мелких мух!» «Ой, ну кто в этот бред поверит? Не бери в голову!» В принципе, нечто подобное я и ждала от фей. Не зря же они так пристально на нас в день прибытия пялились. Спасибо, ничего про ректора или некроманта не сочинили. А любовь к мужу сестры я еще переживу. Даже интересно стало взглянуть на реакцию Эмилии. «Ты еще статью не читала?» Процедила сквозь зубы подруга. «Сегодня же настрою поисковик, выловлю каждую из этих сказочниц и крылья повыдергиваю». Я заинтересованно открыла седьмую страницу. Мимо прошли девчонки с Целительского и красноречиво хихикнули в кулачки. У одной из них под мышкой красовалась эта самая газета. Причувствуя неладное, приступила к чтению. Все мы давно привыкли к ярким романам в Мейеранской академии. Но такого вы, дорогие читатели, точно не ожидали. Подруги или соперница Декан или возлюбленный? Постараемся дать ответы на столь волнующие вопросы. Нам удалось взять интервью у стихийной ведьмы, рыжеволосой красавицы Дженевры Гейт. Девушка торопилась со свиданием и едва перехватили ее. К слову, с кем милашка считала звезды, так выпытать и не удалось. Но мы-то с вами знаем возможный вариант. Фейский репортер, далее Ф.Р. «Дженевра, расскажи когда ты поняла, что сердце и плоть изнывают от любви к профессору?» «Дженевра Гейт». «Далее. Д. Г.» Едва переступила порог Академии, это были чувства с первого взгляда. «Ф. Р. Ох, как это прекрасно!» «Сразу поставила возлюбленного в известность». «Д. Г.» «Нет, что вы! Я два года тихо страдала в подушку, представляя во снах наши свидания». Я захлопнула газету, ошарашенно уставившись на Дженнифер. То, что она никаких интервью не давала, было видно по искрам ярости в зеленых глазах. Но как они осмелились такое насочинять? Даже страшно читать, что было дальше. «Джен, это нельзя так оставлять. За столь подлую клевету можно в суд подать». «Не можно», — прошипела она. «Дженневра — не Дженнифер. Хотя все прекрасно поняли, что это я». «Ты дальше почитай, там и о тебе будет». «Не хочу», — слабо прошептала я, чувствуя себя заранее нехорошо. «Не переживай, интервью у тебя в этот раз не брали, но в конце приписали, что следующий выпуск твой. Там просто пара моих реплик про то, как я тебя ненавижу. Курица ты подлая, но любименького моего позарилась». «Пипец». «Не то слово. Я уже написала отцу и отправила экземпляры этого непотребства». Пусть разбирается. Но когда разбирательство затыкали рты феям, лишь озлобятся твари крылатые. Раздался мелодичный перезвон, оповещающий начало пары. Дальняя дверь в профессорский кабинет открылась, пропуская Эмилию. Она была слегка бледна, замерла у трибуны и в первую очередь пробежалась глазами по рядам студентов. Остановилась на нас с Дженнифер. «Понятно, значит, уже заценила поток фейского больного сознания». Ещё никогда высшие зелья не проходили в таком напряжении. Эмилия не стала ставить на сегодня новую тему. Взмахом ладони поменяла надписи на доске. Теперь там красовался рецепт сложного противоядия от всех возможных любовных чар. Мы изучали это в конце прошлого года. Я прекрасно умела его варить, как и большинство присутствующих в аудитории. Но замешательство длилось недолго. Все дружно зашевелились, призывая котлы и наборы ингредиентов. «У вас не больше пятнадцати минут», — холодно бросила Эмилия, наколдовывая циферблат перед собой. «По окончании заполняете пробирки и левитируете мне на стол, независимо от того, на какой стадии находится ваше варево. Время пошло». Сияющая серебром минутная стрелка дрогнула и сделала первый ход. Послышалось возмущенное бормотание, быстро утонувшее в шуме активной работой. В нашу с Джейн сторону прилетело несколько уничижительных взглядов, мол, профессор из-за нас зверствует. «Есть хоть кто-то, не выписывающий фейские сплетни?» — сдавленно выдохнула я, зажигая огонь под котелком. Торопиться не было смысла. По рецепту на приготовление отводилось чуть меньше получаса, так что выполнить сегодняшний зачет на отлично никому не суждено. «Их же бесплатно рассылают». процедила сквозь зубы подруга. «Тебе повезло, что живёшь не в замке. Избежишь едких комментариев в спину и взглядов разной степени возмущённости». Она влила несколько жидкостей разом, с громким треском превратив склянки из-под них в пыль. Судя по резким движениям и совершенно неправильной последовательности добавления составляющих, у Дженнифер выйдет нечто очень далёкое от противоядия. Надеюсь, Эмилия не станет тестировать их на нас. «Успокойся, будь внимательнее. Это не стоит отработок у моей сестры, поверь». Подруга скривила недовольную гримасу, но все же чуть умерила пыл. Даже пару раз взглянула на доску. Мне же это не требовалось, я знала рецепт наизусть, как и почти все выученные ранее. Не сказать, что могла похвастаться талантом к предмету. Новые темы давались с трудом, просто долгие часы отработок не могли пройти впустую. С кем угодно, только не с Эмилией, способной с завидной скрупулезностью вдалбливать нужную информацию в мозг нерадивых адептов. Заученными движениями я растирала, шинковала, выдавливала, вводила в общую массу, помешивала. Несколько раз меняла мощность огня, а сама размышляла, неужели сестра приняла сочинение фей всерьез. Это даже не смешно. За прошедшие года какой только дичи не рождалось из-под их пера. но её настроение и испепеляющие взгляды лишь сильнее вводили меня в ступор. По истечении времени циферблат с лёгким хлопком исчез. Я наполнила пробирку недоваренным зельем и со вздохом отправила её на профессорский стол. Очень быстро там выстроился ряд из склянок с разного цвета содержимым. Нужного, прозрачно-золотистого, не было ни в одном из них. «Могло быть и хуже», — сухо прокомментировала магистр. А теперь поговорим о том, как зелья помогут справиться с разбитым сердцем. Лафейн? Я вздрогнула, вскинув взгляд, и неохотно поднялась. Началось. Традиционный допрос ритуальной овечки, как в шутку бросали парни с курса, уже никого не удивляло моё линчевание на зелье варенье. Скорее было странно, если б этого не произошло. Особенно сегодня. Да, магистр. Назовите самый эффективный эликсир, излечивающий последствия приворотов. Эм, тот, что мы сейчас пытались успеть сварить? Это противоядие. Я спрашиваю о лекарстве, которое следует принимать после. Вверх взвились несколько рук. но ну, конечно, кто-то уже успел сориентироваться и открыть учебник на нужной странице. Я не знаю, это же новая тема. Может, спросите меня о ней на следующей паре? Эмилия открыла рот, но не успела ответить. Что-то толкнуло меня, и я едва не упала, схватившись за парту. Испуганные возгласы, поднявшийся шум, снова толчок, уже более ощутимый. Покачнулся и с грохотом упал один из шкафов с разного рода склянками. В воздух поднялся пар от реакции множества смешавшихся настоев. Запахло горечью. Я не сразу поняла, что сотрясается пол подо мной. Жуткая вибрация перекинулась на стены, охватила пространство целиком, заставляя двигаться мебель, падать книги с полок, дрожать стёкла. «Все на выход!» — пришла в себя магистр. «Бегом!» Она прицельно запустила под потолок щитовые чары, укрыв всех присутствующих мерцающим куполом. Мы бросились к дверям, у меня колотилось сердце, я не понимала, что происходит. В коридоре уже толпились люди, кто-то выкрикнул. «Всем оставаться на местах!» Обернувшись, увидела пробивающегося к нам декана. Он замер рядом с Эмилией и осмотрелся. Увеличил магию громкость голоса. «Прошу, распределитесь у стен, создайте персональные щиты и не заходите в аудитории Скоро проведутся диагностики помещений и будут продолжены занятия». «Что это было?» «Землетрясение здесь, в Мейране?» «Что случилось?» «Да какое землетрясение, это был взрыв!» «Держу пари, у кого-то из новичков бахнул котел с зельем!» Шквал голосов обрушился со всех сторон. Я почувствовала, как ладони сжали холодные пальцы. Джен была бледна и цеплялась за меня, будто собиралась упасть в обморок. «В замке безопасно!» — вновь прогремел магистр. «Скоро выясним причину. Не создавайте панику!» Толпа рассасывалась, как было приказано. Я потянула подругу в сторону, неотрывно глядя на декана. Он склонился к жене, едва слышно что-то проговорив. Прилепив взгляд к его, губам смогла разобрать. Удар извне на купол. Кто-то пытался пробить защиту. «Нападение?» — расширила глаза Эмилия. «Как это возможно в мирное время?» Он промолчал, сжав её плечо. «Чуть погодя, проведи диагностику аудитории. Заводи всех обратно. Меня вызывает Рикард». Не дождавшись ответа, поторопился прочь, хмуро глядя ровно перед собой. Я отвернулась и прилепила взгляд к узкому вытянутому окну, пытаясь разглядеть что-нибудь снаружи. Эта сторона выходила на полигоны, но ничего подозрительного в той стороне не наблюдалось. Разве что небо стало чуть более темным в своей безоблачной синеве. Неужели первые ласточки того, о чем говорила тень? В голову тут же ворвалась мысль о внуке очень влиятельного темного мага и драконе, которому хватило ума на него напасть. Только вот глава Ковина не настолько глуп для импульсивных решений. Даже если он уже обо всем знает, прошло слишком мало времени для ответного шага. Стены больше не сотрясались от новых толчков, и напряжённая атмосфера в коридоре быстро развеялась. Эмилия нырнула в открытые двери аудитории, чтобы выполнить порученные деканом. Но пара всё равно уже была сорвана. К нам подошли девочки с факультета. Дженнифер о чём-то оживлённо с ними говорила, активно жестикулируя и хмурясь. Я же наколдовала лист бумаги, выхватила из воздуха перо, задумчиво постучав его кончиком по губам. и склонилась над подоконником. «Нужно написать-таки клятое письмо. Помощь понадобится уже завтра». В этот раз строчки летели быстро, мучительно раздумывать не пришлось. «Дорогая тетушка, ты не поверишь, сколько всего случилось за прошедшие дни. Подробности рассказать пока не могу, мало времени. Но в следующий раз обязательно поделюсь. Нужен твой совет. Ты же знаешь о помолвке с Риером». Я не люблю его, противлюсь. И, конечно же, сразу поставила его в известность, своего нежелания иметь с ним хоть что-то общее. Но папа уже давно подписал брачный договор, а сам граф оказался совершенно упрямым и не готовым отступать. Он четко дал понять, что ни мое мнение, ни чувства его не касаются. Вчера прислал обновленный учебный план с измененным расписанием. Теперь некоторые занятия перенесены по времени или заменены индивидуальными уроками с ним. Ты представляешь? Он пояснил, что минимум два раза в неделю мы будем проводить время вместе, независимо от моего на то желания. И первая такая встреча пройдет завтра, в пять часов дня, вместо пары по рунам. Что мне делать? Одна мысль о нахождении с ним наедине пугает до да дрожи Этот человек уже успел совершить некоторые поступки, доказывающие его беспринципность в достижении цели. Отказаться, как понимаешь, я не могу. Не знаю, каким образом и где все будет проходить, но подозреваю, меня просто в назначенное время перенесет к нему порталом. Очень жду ответа. С любовью, Скай. По скриптум. Он уже вручил мне родовое кольцо, но оно не активировалось. Пост по скриптум. «Помнишь нейтона, Я говорила однажды о моей симпатии к нему, так вот. Кажется, это было взаимно. Только Риер стёр ему память обо мне, едва узнав об этом». Свернув лист, несколько раз скрипела магической печатью, накрыла рукой и прошептала имя с адресом. Лёгкое покалывание ладони быстро сменилось острой болью в указательном пальце. Вздрогнув, увидела маленькую каплю крови. Она впиталась в желтоватую бумагу и в тот же миг письмо исчезло, отправляясь адресату.